Принц Флоризель коротко кивнулся всем на прощание и двинулся к своей карете. Он уже садился в нее, когда о чем-то, вспомнивший Гаф, кинулся за ним следом. — Постойте, принц, между нами еще не все улажено. — Вот как? — удивился Флоризель, спуская ногу с подножки кареты. — Да, ваше высочество! — — Я должен отдать вам ваш выигрыш. Ваш Джокер вчера побил мой стрит-флэш. — Ах, граф, какая мелочь. Ну, стоило ли так беспокоиться? Однако растропные слуги графа уже тащили к карете принца тяжеленный сундук. Как только погрузка выигрыша закончилась, Флоризель наконец-то уселся в карету, сделал на прощание всем ручкой, кучер тронул поводья. Экипаж тронулся в обратный путь. Принц откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза и начал размышлять. Красивая сказочка, рассказанная им графу, самого его не удовлетворяла. Странные события последних дней, появляющиеся и исчезающие вокруг него вещи, изрядно напрягали. Что это? Происки неведомых врагов? или следствие его неадекватного поведения? Кажется, есть такая странная болезнь, как ее... А, клептомания! Или лунатизм? Диага, ничего не помню. А вот пальчики-то помнят. Стоп, какие еще пальчики? Причем здесь пальчики? Принц так усиленно напрягал свой мозг, что она ржание лошадей... Ругань кучера и внезапную остановку кареты среагировал не сразу. А когда до него дошло, что до своего замка еще не добрался и со всех сторон его окружает лес, не придумал ничего умнее, как распахнуть дверцу и высунуться наружу, чтобы выяснить причину остановки. Сокрушительный удар по голове, чем-то тяжелым, хотя и достаточно мягким, объяснил ему все без слов. Принц вывалился из кареты на пыльную придорожную траву и, уже теряя сознание, автоматически зафиксировал себе в подкорку. А ударили профессионально. Мешочек с песком и череп не повредишь и вырубишь наглухо. Блин, совсем как я когда-то... Сознание возвращалось медленно. В голове еще стоял туман, но соображать он уже мог. Попытался пошевелиться и понял, что связан. «Замели, волки позорные!» — мелькнула в голове паническая мысль. Затаив дыхание, он медленно приоткрыл глаза и выдохнул с облегчением. «Это были не стражники. Это были какие-то мелкие фрейра. Ну, сявки!» Сейчас вы у меня попляшете. Привычно вывернув из суставов кисти рук, он стряхнул себя, опутывающие запястье веревки. На него внимания никто не обращал. Он лежал у костра, разожженного в центре небольшой полянки. Рядом лежало чье то тело в лиловой ливрее. Судя по тяжелому дыханию, тело было живое, но явно без сознания. а неподалеку Сявки потрошили карету, повизгивая от восторга. Карета была знатная, вся в завитушках и в завитушках непростых. — Это не позолото, рыжье чистяк, килограмм на десять потянет. Удовлетворенно хмыкнул пленник. — Неплохой хабар. В этот момент два работника ножа и топора выволокли из кареты тяжеленный сундук. Вскрыли его и, не сдержавшись, уже не завизжали, а просто завопили от восторга, в экстазе рухнув перед ним на колени. С таким количеством золота они раньше, похоже, не сталкивались. — Нет, ну совсем оборзели. Грабят и без меня. Распустился народ. Пленник, не меняя положение тела, начал сканировать глазами пространство ощупывая имя увлеченную мародерством братву в поисках пахана. Глаза затормозились на импозантной личности, разодетой в пух и прах. Он явно пытался тянуть на благородного, но вот со вкусом у него были проблемы. Кафтан одного колера, штаны другого, шляпа третьего, причем, судя по покрою, женская, на это детинушку не смущало. По сравнению с тем рваньем, которые были облачены его поддельник, он был просто денди. Да нет, скорее метросексуал. Хм, странное слово. Откуда оно? Франт. О, точно, Франт. Франт деловито раздавал указания начальственно покрытию на разбойников. При этом он, с видом генералиссимуса, координирующего ход боевых действий, Расхаживал по полянке взад и вперед, заложив руку за отворот кафтана. — Ну, вылитый Наполеон, — умилился пленник. — Стоп, что за Наполеон? — Ах, какая хрен разница! — Однако пора задела. Как только сапоги генералиссимуса прошуршали по опавшей листве около его носа, пленник взметнулся вверх, одновременно правой рукой выдергивая заточку из-за отворота голенища своего сапога. Левая рука схватила франта за волосы, дернула голову назад, и около его горла нарисовалась заточка. — Что, шестерка мастевая? — прошептал он на ухо впавшему в ступор Наполеону. — Без меня поляну делим. Я клиента нашел, подготовил. Золотишко погрузил, а ты со своими фраерами пенки снимаешь. Да я тебе сейчас...» Атаман разбойников молниеносно вышел из ступора, неприлично взвизгнул, но бывший пленник отвесил ему такого хорошего пенка под зад, что он немедленно заткнулся. «Тихо, падла!» — ласково посоветовал пленник. Не отпуская его из своих тесных объятий. Если сейчас нас всех спалишь, я тебя на молекулы распылю одной заточкой. На ментов нарваться хочешь? Визг хатамана заставил его подельников бросить свои дела. Они попытались было дернуться на выручку к шефу, но, увидев заточку у его горла, замерли. А крипел атаман. — Ты еще мэ, скажи, или б Родную феню забыл. — Свои что ли? — выдохнул атаман. — Свои! — презрительно усмехнулся пленник. — Нашел своего. — Ты на кого наехал, фраер Фуфельный? А ну, стоять, не дергаться! Левая рука пленника, свободная от заточки, пропорхала по карманам атамана, И извлекла из них золотые часы. Опаньки, мы. Все, вот и допрыгался. Ты хоть знаешь, чему болотное, кто мне этот бригет подарил? Пленник в упор не знал, кто ему подарил эти симпатичные часы, но продолжал нагло напрягать ситуацию. Что-то говорило ему, что лучшая защита это нападение. И он уверенно шел вперед. Полагаясь на свои инстинкты, нажим на кнопочку заставил раскрыться луковицу часов, Явив атаману лесных разбойников гравировку на обратной стороне крышки. С.Т.О. «О -о -о — О-о-о! — атаману-разбойников стало дурно. — Я не знал, извините. — Что ты не знал? — Что вы из союза трех отцов? — Теперь знаешь. — Значит так, я писатель неместный, попишу и уеду, а вот вам тут всем каранты. За такой наезд на союз отвечать придется. — Ну, мы же не знали, что на это дело союз трех отцов виды имеет, — взвыл атаман. — Это ты им потом объяснять будешь. А ну быстро и своим бакланом, чтоб все на место приладили, и сундучок. «Обратно пусть ставят, иначе я тебя...» «Братва, братва, все на место!» Просипел буквально посиневший от страха атаман. «Это кто-то из своих!» «И по-быстрому, уроды!» Процедил бывший пленник. Уроды начали растерянно переглядываться, не зная, на что решиться. Сахали, что ваш пахан сказал!» — ревкнул на них нахальный пленник. — А паханы-то кто? — настороженно спросил один из разбойников. — Ты кого в команду себе набрал, фраер позорный? — возмутился пленник. — Они же у тебя блатной музыки не понимают. — Чего? — захлопал глазами атаман. — По фене не ботают. — Чего? — Нормального базара не вкуривают. Понял, идиот. — Понял. — отрицательно помотал головой полностью дезориентированный атаман. — А я думаю, нет. — Так, фраер, если твои сявки сейчас не начнут шустрить, то я тебя. Заточка коснулась шеи атамана. — Вернуться на место, урады, заверещал атаман.